Что-то копит, что-то отсеивает, не всегда остается главное. Когда у меня явилось радостное сознание жизни? Точно не вспомню. Может, с момента прихода Балабая? Скорее всего, так. Раньше долетали слова «партизаны», «партизанская зона», «партизанский связной». Но окончательно поверил, увидев, что командир подтянутый, деловитый, ясноглазый. Не боится, не таится. Сомнение все-таки было. Помню, я спросил. Смеюсь, значит, живу. Не сплю, правда? А где мой штурман Жорка Рогозин? Кто я? Вы это понимаете? Балабай усмехнулся. Это было хорошо. Спокойная, уверенная улыбка. В его отряде было всего 28 человек, а улыбка тянула на командира полка. Он и ответил соответственно, как не знать, кто вы. Нашего полку прибыло. Приземлился самолет с большой земли. Посадку совершил благополучно. Весь экипаж жив. Ваш штурман, поскольку понимает свои обязанности, разгружает с моими ребятами прибывшую машину. Ясно? Теперь мы вас уложим на стол, освидетельствуем. Он шутил. Здоровый, крепкий. Веселый человек. Наверное, хотел вселить в меня бодрость. А я все принимал всерьез. Что-то странное, он говорит. Самолет посадку совершил благополучно. Я же сам сквозь кровавую завесу видел. Машина рассыпалась на куски. Крылья отломались, врезались концами в два могучих ясеня. Фюзеляж по инерции выскочил вперед. Из кабины через ее стеклянное покрытие мы с Жоркой Рогозиным были выброшены на поляну. А партизанский мой командир, говорит, благополучно приземлились. Не всегда можно взбодрить шуткой. Я еще был полусумасшедшим или полуспящим, шуток не принимал, хотел знать в точности, но пока еще темнота и неясность. Командир отряда «Балабай» Мой стрелок-радист Максимов и санитарка спустили на пол бесчувственного Рябова. Меня осторожно подняли, стянули комбинезон, стянули левый унт, правый пришлось разрезать. Я так любил свои унты, в них мягко ногам, тепло. Санитарка перевязала мизинец, подложила под бинт щепочку. Авось растется. Ноги почувствовали холод. Фельдшер подозвал балабая. «Видите опухоль? Смотрите, идет вокруг голеностопного сустава. Крови нет, разрыва ткани нет, вернее всего, вывих. Держите за плечи, я попробую потянуть, поставить на место». В глазах потемнело, от боли потерял сознание. Очнулся, нога в лупке, обмотана до колена бинтами. Голова перевязана, рука перевязана, Лежу на сене в крестьянской повозке. Это я на ощупь определил, Что перевязан, что укрыт тулупом. Темень, запах осенней листвы, Мягкий стук конских копыт. Когда колеса наезжают на корни деревьев, Вспыхивает боль в ноге, в руке, в груди. Кто-то меня везет, какой-то дядька, Ко мне доносится запах табачного дыма. махорки, хорошего табака. Вроде мой возница курит казбек. Я хотел заговорить, спросить, но впал в дремоту и полетел. Что-то вроде сказки или сна. Я вернулся в небо. Долго-долго, может больше года, буду видеть себя чуть ли не в каждом сне за штурвалом самолета. Это было первый раз и точно как в жизни. Летим на высоте в полторы тысячи метров. Так оно и было. Был и запах легкого табака. Жорка Рогозин курил Казбек. Купол неба серо-синий, пока беззвездный. Ниже сплошная гладь облачности. На горизонте тонет багровое, разрезанное пополам солнце. Курс. Прямо на этот раскаленный бугор. Летим на запад, вернее, на закат. Потому как запад и закат не одно и то же. Где-то под облаками цель.